Григорий Белый отказался разговаривать с начальником центра и участвовать в пресс-конференции, на которую слетели сотни корреспондентов крупнейших информационных агентств со всех уголков земли. Отказ он мотивировал усталостью и нежеланием видеть кого бы то ни было из людей, а также стрессовым душевным состоянием, вызванным гибелью комиссара Ромашина. Таким образом, Фёдору Полууяну пришлось отдуваться за двоих. А так как делал он это неохотно, на вопросы отвечал скуп, а то и пресс-конференция закончилась быстро. Златков, присутствовавший на совещании у начальника центра на пресс-конференции, прекрасно понял, что Полуянов о многом умалчивает, а многое преподносит совсем не так, как это происходило на самом деле. Было видно, что бывший хроноинженер, а также начальник группы риска Роуд Аскер службы безопасности, тщательно формулирует каждую фразу и пытается по вопросу определить, кто его задал: нормальный человек или санитар. В конце концов он тоже сослался на усталость и покинул центр сопровождаемый обоймы под страховке, которую представил к нему в конец задёрганный и расстроенный Базарян. Придя к себе в кабинет, Золотков проанализировал всё услышанное, восстановил картину произошедших событий. Там, на дне мира, у начала ветви времени, порождённый провалом Хронобура, и вдруг почувствовал страх. В него постепенно складывалось впечатление, что не только все эти масштабные события были спланированы неким колоссальным интеллектом, но даже мелкие детали вроде участия в операции отдельных личностей, Жданова или самого Атаносова Злоткова, к примеру, были скрупулёзно учтены и тщательно подогнаны одна к другой, образуя монолитный блок реализованного действия. Так, может, и в самом деле прав был блаженный Августин, говоря, что прошедшее и будущее времена существуют одновременно в общем пространстве событий. Недаром и Аристотель задавался вопросом, чем отличается физическая реальность вчерашнего дня от физической реальности дня сегодняшнего, или позавчерашнего. Он наверняка был посвящен в истину, иначе зачем природа снабдила его мощным умом, интуицией и сновидением, способностью творить миры. На столе зажегся красный огонек вызова, и мысли Златкова свернули в другое русло. Снова перед глазами встало лицо Ромашина. Лицо человека нездорового, посвятившего всего себя без остатка службе безопасности, и снова в голове всплыл вопрос: где ошибся этот человек, проведявший практически все шаги хирургов, вычисливший почти всех санитаров? Или всё же он просто сделал хитрый ход, успокоил врага своей гибелью, подтолкнув его тем самым к более решительным действиям, а сам тем временем готовит ответный удар? Огонёк на столе погас. Загорелся снова. Кто-то настойчиво пытался связаться с учёным, но тот оставался равнодушным к неведомому абоненту. А если Ромашин всё-таки погиб, что в таком случае делать ему, а то несу Златову, осознавшему своё предательство? Пусть невольная, запрограммированная хитроумной аппаратурой, но кому от этого легче? И наполовину избавившемуся от контроля рассказать обстрел с комиссаром главе Сэкона? который сам, возможно, является резидентом хирургов или просто застрелиться. Дверь кабинета свернулась валиком влево, и в кабинет вошёл Игорь Марич, бывший хроноинженер, бывший приятель Фёдора Полуянова, бывший человек. Включив шумовик, остановился посреди комнаты и сказал угрюмо с нажимом: "В чём дело, Атанос?" "А в чём дело?" спростадушничал Золотков. Косулин приостановил подготовку взрыва ствола до завершения работы комиссии по расследованию обстоятельств гибели комиссара. «Разве в этом кроется нечто тревожное? На его месте я сделал бы то же самое». «Но он издал распоряжение сразу после разговора с тобой. Кстати, что за самодеятельность? Зачем ты ему подбросил полено в костер сомнений? Идею о том, что ствол стал менее опасен. Да еще предложил запустить туда спецгруппу для обследования». Дело в том, коллега, рассеянно ответил Золотков, что в отличие от вас я должен производить впечатление человека думающего, обязан генерировать идеи, предлагать планы, анализировать, считать и решать. Если я перестану это делать, меня вычислят мгновенно. Вы же знаете Ромашина. Комиссар уже не в счёт, а его команда не сможет противостоять нам, как прежде. И всё же мне не нравятся ваши речи и поступки. Прекратите гнать от себя тени, иначе придётся Что? Глаза Златкова вспыхнули силой и угрозой. Перепрограммировать тебя в э, вас, коллега, уже тише продолжал Марич. Не слишком высовывайтесь, занимайтесь своими трактовками времени, хронополем, исследованиями, моделированиями древа времён, но не лезьте с практическими советами к высокому начальству. С этого момента будете докладывать мне о своих перемещениях каждые 2 часа, уяснили? Пошёл он, не повышая голоса, сказал Золотков. Мэрич хмыкнул, кивнул про себя, словно соглашаясь с собственным мнением о создавшейся ситуации, и добавил также негромко: "Послезавтра сюда прибудет посол хирургов. Он разберётся в твоём поведении. Коллега, не позавидую тому, кто не сможет доказать свою лояльность." До встречи. Инженер вышел из лоткова и вдруг рассмеялся, чувствуя странное облегчение, будто с плеч упала гора, давившая его все годы вязни с хроноускорителем. До полной победы над обстоятельствами и судьбой было ещё далеко, но одна маленькая победа всё же была им с дерхен. Победа над самим собой. Он преодолел порог кодирования, нейтрализовал программу, не стал помешанным и объявил войну хирургу. свою войну интеллектуальную. А его оружие, оно было гораздо лучше любого санитара, ибо его оружие мозг не требовало особого ухода, спецхранения и работало в любых условиях. Даже если Ромашин погиб, он сам найдёт способ перехитрить хирургов, выяснить, зачем они провоцируют полное разрушение ствола, чего добиваются, какие планы разрабатывают и в конце концов отыскать верный рецепт, как сорвать эти планы